Глава пятая. Письма. Дни идут за днями. Осень дышит в стекло по утрам, и струйки холодной воды сбегают прерывисто-судорожно, похоже на слезы. Но позднее солнце наводит порядок, далее опять прозрачно светлы и легкие облака. Так их хмурость в душе сменяет с творческой ясностью. Залил бородавчатый бересклет, И сережки ее, Как огоньки, вредеющие чаще лесов, Жухнут увядшие травы, И один только мох еще кажется ярче на солнце Горит изумрудным огнем. Тянут на юг перелетные птицы, И паучки-путешественники реют На паутиновых своих коврах На высоте, далеко озирая ландшафт. А вот человеку, не дано путешествовать пушкина тесно в семье скучно порою в тригорском не все же ведь фанта до да жмурки скучно в семье отец меланхолии и раздражительности сильнее обычного невеселая надежда осиповна ей же хочется в петербург она не любит деревни и не выносит шума дождя. но это бы что Пушкин стал замечать, что отец каждый раз особенно зорко следит, чтобы не пропустить почту. Он выходил на балкон и принимал ее не иначе, как в собственные руки. При этом он подозрительно живо интересовался, почему это нет писем для Александра. Писем действительно не было. Правда, что Пушкин никому и Рагевским в спешной записки, отправленной в Киев с Андрюшевым Подолинским, не дал нового адреса. И однако же в один ясный денек бабьего лета он получил первую весточку, пробившую заветную черту его бытия. Это было письмо от Вязинской, направленное ею через Псковского губернатора. Оно миновало отца. Никому бы ни за что не показал он эти милые строки. Это была первая весть из Одессы. Пушкин вышел из дому и в лесу еще раз перечитал душистый листок. Письмо было необычно для Веры Федоровны. То, что никак не ложилось в слова при разговоре, и разве слегка лишь, быть может, угадывалось во взглядах и интонациях, дышало открыто на этих страничках в неровных строках и еще того более явно меж строк Это было глубокое, неприкровенное чувство, которое безопасно может быть высказано лишь на таком большом расстоянии. А Воронцовой не было ни единого звука. И Пушкин понимал, что в таком письме, естественно, не оказалось ей места. Он был странно взволнован. Но еще более необычным было одно ощущение. Одновременно он чувствовал себя старшей княгини Веры и мысленно читал ей дружеское нежное наставление. Так говорил бы, пожалуй, Онегин с Татьяной в ответ на ее признание. Больше того, само письмо Вяземской определенно напоминало именно послание Тани. Он ей читал эти строки еще у моря, в Одессе. Он колебался тогда, как заставить русскую девушку писать не по-французски, и каково должно быть самое это признание. Письмо Татьяны Конегину было написано раньше, чем было нужно по ходу романа, но только теперь он как раз к нему подошел. Это было удивительным совпадением. Письмо Татьяны предо мною, его я свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. Однако же письма Веры Федоровны он не сберег, он не хотел компрометировать милого друга, он чувствовал домашнюю слежку и за собою, и в особенности за своей перепиской, раз она возникала и уничтожил этот листок на той же прогулке. В речке купали овец, и выкупов стригли на берегу. Это веселое зрелище открылось ему, едва он вышел из лесу. Все женское население усадьбы было собрано здесь. Веселые брызги сияли на солнце, возгласы, крики были еще веселей пушкин не сразу заметил что на склоне сидит и наблюдает сам сергей львович он быстро сбежал уже наполовину дороги и только тогда признал серый ночной колпак отца он должно быть уверен что это к нему очень идет подумал пушкина и он был замедлил шаги но потом опять почти побежал, и «Э, все равно и еще какая-то озорная мысль мелькнула в уме он тронул в кармане письмо ты гуляешь — спросил небрежный отец. — Да. — А я слежу за хозяйством. Сын улыбнулся. Взоры отца от него не укрылись. Связанные по ногам веревками овцы были добычей пожилых обстоятельных женщин, ловко отгибавших меж чистую шерсть и наискость, как бы вместе с оттянутой кожей, перерезавших ее широкими ножницами. Это можно было бы еще, пожалуй, назвать и хозяйством. Но веселая борьба девушек с овцами, плескание в воде, и как порой вырвавшись, уплывало животное, вытянув узкую морду и откинув рога, а за ней скакала в волнах быстрая босоножка, плеча руками, брызгая, смеяв и крича, это скорее походило на некую мифологическую игру. Так верно это воспринимал и сам Сергей Львович, весь ушедший в созерцание. Взоры его устремлялись, конечно, сюда». Но игра продолжалась порой на суше. У хорошенькой Оли Калашниковой, как взглянула, выходя из воды на молодого барина, видна слабла рука, и взбудораженная пленница я почуяв под ногами привычную землю, стремительно вырвалась и поскакала по лугу. Девушка бросилась следом. Открытые ноги ее сверкали на солнце, била с коса за спиной — а мокрое платье на быстром бегу облипало всю ее стройную молодую фигуру. Овца оказалась из резвых, и Оленьке пришлось-таки погоняться за нею. Пушкин следил за состязанием в беге и ловкости. Ни Воронцовой, ни Вяземской, ни самой отдаленной мысли о них не существовало в эту минуту. Точно бы легким ветерком веяло на него от этой стремительной юности, ладных движений и легкого бега. Пушкин неслышно вздохнул, точно в ответ на тот ветерок, и продолжал, не отрываясь, глядеть. но ну вот, наконец, поймала, нагнула, с пола и ведет ее на берег. Волосы Оленьки светились на солнце, влажно сияли глаза, щеки пылали. Смущение и радость составляли сейчас живое ее очарование. Что-то заставило Пушкина оглянуться, быть может, косой, нечаянный, в сторону Оленькин взгляд. И, обернувшись, он увидал, что Сергей Львович тоже стоит и глядит, вытянув шею. Глаза его сузили в щелки и поблескивают из поддвинутых век, как глаза лесного паучка. Неприятно. Пушкин вспомнил письмо. Он вынул его и разорвал перед отцом, медленно, вдоль и поперек. Тот встрепенулся. — Что это? — Это письмо. — Зачем же ты рвешь? — От кого оно? — От возлюбленной, и поглядел на отца. — А, впрочем, если хотите, от губернатора. Накопившуюся свою неприязнь насмешку, он не очень даже скрывал. Сергей Львович затрепетал, но сдержался, что было редкостью. Он пожевал безмолвно губами и, стараясь не торопиться, однако же мелко и часто ступая, направился к дому. Пушкину несколько неприятно было остаться так одному. Он рассчитывал на другое, и приготовился было в ответ на аннотацию высказать все, что за эти дни накопилось. Между тем выходило, что он просто обидел отца. Тогда и он пошел прочь, но в обратную сторону, вниз по течению сороки. Между пальцев его зажато разорванное письмо. Ему было жаль его но уничтожить необходимо, он сбережет его в памяти. И, остановившись, он окончательно разодрал листок на мелкие части и стал кидать в воду. Река принимала их спокойно и широко, равнодушно. Крохтные кораблики плыли по направлению к Тригорскому и скоро совсем скрылись из глаз. Невольно его потянуло туда, следом за ними, но... Скучно порой и в Тригорском. Да и что-то другое еще, помимо сознания, властно направило шаги его к дому, к берегу, где продолжала стрижка овец. Минутное недовольство собою он погасил и отошел под крылышко няне. Несколько важно, но и спокойно легко сидела она между старух, наблюдая за ходом работы и сама выбирая из волны застрявшие в ней летние орепьи. По няниному. Усмиренные и затихшие опти Лежали вокруг, покашивая Покорными своими глазами. Купание закончилось, И Оленька также возилась Теперь с огромными ножницами. Пушкин полуприсел И поболтал со старухами, С няней. Временами, однако, поглядывал он и на девушку. Она приникла к работе Со всей старательностью И не поднимала опущенных глаз. Это тоже к ней шло Но все же один только раз он поймал ее взгляд. Глаза были серые и глядели просто и ясно. Напоминали они воды реки. Вечером Пушкин был очень мягок с родителями. Вульф уезжал. Вокации кончились. Когда он пришел с последним визитом Михайловская, вся молодежь сопровождала его. Пушкин к гостям вышел не сразу. Письма ему были большой отрадой, он только что получил первую весть от лицейского друга, поэта и увольня Дельвига. Целый поток литературных вестей и интересов увлек его. Дельвиг писал о Жуковском, о Вяземском, о баратынском Он предлагал второе издание Руслана и пленника и бахчисарайского фонтана. Скромно писал о себе, благодарил за похвалу и замечания, обещал скоро приехать. «Только что все приведу в порядок, буду у тебя». Тут Пушкин не мог не рассмеяться. Он хорошо знал, как умел его друг-барон медленно поспешать. И как приятно, ни слова о ссылке и никаких деклараций о том, что он отнюдь не боится, как бы и переписка его не скомпрометировало. Уверениями подобного рода, бьющими на благородство, было исполнено до краев другое письмо — полученное уже несколько дней тому назад от Александра Раевского. Это послание сидело за в сердце и не требовало иного ответа, кроме разве стихов, да и то лишь для себя, дабы облегчить душу. Адельвик был прост, как лесной ручей, хоть и ленивец, а хлопотун со своими цветами. Но, читая письмо его, каждый раз все возвращался Пушкин к началу, где Дельвик писал «Про Зерпина не стихи, а музыка. Это пение райской птички, которые слушая, не увидишь, как пройдет тысячи лет. Эти двери давно мне знакомы, сквозь них еще в лице и меня часто выталкивали из Элизия. Какая искусная щеголиха у тебя истина!» И Пушкин опять улыбался, целый рой царско историй, на которые, намекал барон, возникал в голове. Пушкин любил это время искренней дружбы и беззаботных веселых проказ. Но как же, однако, Дельвик ошибся, думая, что прозерпина была рождена этими воспоминаниями? Какая же в самом деле искусная щеголиха это истина? Он был доволен. Открытый до дна в стихах своих, он был в них открыт для себя. Стихи вырастали, как ветка на дереве, и были полны последнего кровного смысла лишь в сочетании с целым. Для него они были неотделимы от жизни, в них протекала действительно настоящая кровь и бился пульс живого его сердца. Но зачем же так открывать себя другим? И что ж... Какое дело свету до сокровенных этих биений, когда он всем им чужой? И ему нравилось, чтобы ветку принимали за целое, за отдельность, и не искали корней, которые он таил про себя. Ах, Дельвик, Дельвик, попался и ты! Ты знаешь и чувствуешь эти подземные корни, ибо сам ты поэт, но в темноте под землей ты немного ошибся» и глаза у Пушкина делались мягкими, и он улыбался добро и длительно. «Теперь о деньгах», — писал ему Дельвик. «Вот именно, о купле-продаже. Тут таить ему нечего. Даже напротив, бросая свой вызов, он стремился к тому, чтобы быть понятым верно. Еще в первое утро в Михайловском он набросал эту формулу — «не продается вдохновение». Когда вернулся потом из бильярдной, Листка на подоконнике не оказалось, его сдуло порывом ветра, но он успел увидеть, как кривой садовник Архип тут же его подобрал. — Ты что это? — невольно спросил его Пушкин. — А вот цедук попался, — ответил Архип. — Трубочку ей хорошо раскурить. И ничего пришло тогда в голову Пушкину. Вдохновение не продается, а рукопись хоть на раскурку да пригодилась. Для чего же писать, — думал он теперь, — какой удел я выбираю? Его опять потянуло было к тетради, но, видно, не очень, там ждали Тригорские. Надо, пора. И он вышел к гостям. — Дельвик всем кланяется, — сказал он, обращаясь к домашним, — всем поименно. — Где это вы запропали? — Простите меня, господа, я беседовал с другом. Вы беседовали с другом, о чем неизвестно, — обратилась к нему Анна, когда он пожимал ее руку. А я беседовала с подругой и тоже в письме. А о чем неизвестно? Очень известно. А вас? Кто же вам пишет? А ну отгадайте. Пушкин не мог отгадать, а Анна сразу не сказывала. Она берегла этот разговор, сейчас было слишком много народу. Отец был в отменно хорошем настроении. Из Петербурга он получил извещение, что дело со службой льва продвигалось. Все, кого он просил, поговорили. И он весело болтал и каламбурил с девушками. Надежда Осиповна глядела на него снисходительно. Она строга была только к девкам, которые обретались на дворне. В центре внимания сегодня был Вульф. Он, как и всегда, несколько был декоративен в узком своем сюртуке с затянутой талией. Плечи его, приподнятые ватой, классически были недвижны, когда повертывал голову в профиль, зная, что профиль красив. Одной ногой он был уже в дерпте и охотно распространялся в высоком стиле о профессорах и науках. Алина была грустна и задумчива. Пушкин над нею потрунивал и говорил, что как только уляжется пыль за отъезжающим, он сядет у ее ног и не встанет, пока умолчание было нарочито глубокомысленным, и Анна, слушая издали, ловила себя на невольном волнении. А Левушка чуть ревновал даже самое это волнение Анны. Все было как и всегда. Позже гуляли по парку. С Алиной, Вульф. Левушка с быстрой зизи, с Анной и Пушкин. И тут только Анна поведала о полученном ею письме от двоюродной сестры своей, Керн Анны Петровны. Та изливала ей жалобы, наревнив радзянку не показавшего Пушкина, когда он заезжал по дороге в Михайловское, и писала по этому поводу. «Тысячу-тысячу нежностей! Хотя бы никак их и не заслужили. Вот не настолько!» Пушкин был так далек в мыслях от Керн. Для него это было большой и яркой неожиданностью, но он скрыл это свое впечатление и отвечал вовсе небрежно. — Так вот это какая, Анна Петровна! Родзянка ее упоминал, но не позволил о ней помнится брату даже и слово проволвить. — Не молодец. Я вам говорю, что вы этого вовсе не стоите. — Я вообще грешник известный и попаду после смерти немедленно в ад. И рад был бы попасть, потому что в аду будет пропасть хорошеньких. Но только одно смущает меня, что вы-то, конечно, будете в райских садах. Спасите меня, больше я вас не хочу. Так он с нею по виду дурачился, и хоть понимала Анна, что он просто болтает, а все же сердце у нее защемило. Спасти тебя, о, как бы хотелось! ото всех отгородить своими руками, отогреть курчавую эту головушку. И она нежно во тьме глядела на спутника и отдавала в полную его власть свою руку, но как бы отдернула, если бы знала. Для Пушкина лет не существовало, пять лет пустяки. Шел он меж сотен в потемках с милой девушкой, но видел, как наяву не лес, ни ее а большую залу олениных, залитую светом. При дворе траур, и танцев не было, играли в шарады и фанты. Как крупная рыба в аквариуме, тяжело проплывали почтеннейший Иван Андреевич Крылов и просто почтенный Иван Матвеевич Муравьев-апостол. Фант выпал Крылова, и его заставили прочитать одну из его басен — Посадили на стул посредине залы и столпились вокруг. Он обтер круглое свое лицо полной рукой с коротковатыми пальцами, огляделся неспешно, с тихой хитростью, немного прищурив зеленые глазки, покашлял и начал серьезно и внятно. «Осел был самых честных правил!» И тогда же молоденький Пушкин толкнул Алешу Оленина и шепнул ему с радостью, как от находки — Это он про моего дядюшку Василия Львовича, прям точь-в-точь. -точь. Смешливый Оленин фыркнул на всю залу, так что все оглянулись, но Пушкин успел принять вид совершенно невинный. И про себя у него тотчас же возникла строка «Мой дядя самых честных правил». Он и не думал тогда, какая река потечет из этого малого шутливого родничка, где он приравнял дядю-поэта кослу Ему было просто в тот вечер беспричинно весело и легко. Он пришел к Олениным рано и застал еще маленькую десятилетнюю Анечку, которую наскоро представил в углу веселого сбитенщика. «Ой, сбитень горячий, пьют подьячие, сбитень-збитенек пьет щеголек!» И будто бы сбитень весь убежал, а сбитенщик сам обворился. Ему запомнилась девочка. И даже сейчас, когда проносилось все это с такой быстротой, как если бы происходило почти что одновременно, он увидал веселую детскую рожицу, и как брови ее поднимались от удивления все выше и выше, и остановились только тогда, когда ползти уже было некуда. Так было всегда. Ни одна черта прошлого ничуть не стиралась. Фразы или стих, почему-нибудь зацепивший, выражение лиц, небезразличных, походка голос, запахи, звуки — все чудесно в нем было утояно, в полной готовности вновь зацвести при первом касании памяти. Но все это было не больше как окружение, в фон, на котором внезапно возникла та самая юная генеральша, девятнадцатилетняя, сохранившая все черты молоденькой девушки — И это она писала о нем «Тысячи нежностей», и это ее он мог увидеть у роддянки-предателя. В шарадах играла в тот вечер она роль Клеопатры и держала корзинку с цветами. Он не без озорства пошутил, что змеей, у которой должна укусить ее в грудь, будет вон тот, и показал двоюродный брат ее сашу Полторацкой. Так явно в нее был он влюблен. Керна сердилась, но и за ужином, сидя поблизости, он осыпал ее веселыми шутками. И это он ей говорил про ад и про рай, про хорошеньких, и что она будет в раю, а стало быть, и ему рай не миновать, то самое, что повторял сейчас Анне. Если бы та это знала, как бодернула руку, и какая б пала на сердце! Но Анна не знала, а Пушкин непроизвольно все пожимал ее пальцы. Все это было тогда за ужином весело, дерзко, легко, и лишь когда разъезжались и полторацкую садив керн в экипаж, сам сел с нею рядом, а Пушкин стоял на крыльце, провожая... И она коротко глянул на прощание бахатными своими, грустно-прелестными глазами. Сердце тогда в нем глухо стукнуло, как и сейчас. Глаза эти были и взгляд, как у Бакуниной, первая его детская любовь. Лошади тронули, и как бы все поплыло вместе с ними, как и сейчас. Пушкин медленно поднял губам руку Анны и осторожно ее поцеловал воспоминание это было так кратко, но и так полно. Он мигом очнулся и, не отнимая руки своей спутницы, взмахнул обеими и своей и ее в воздух высоко. «Вечер хорош!» — сказал он. «Но, кажется, все повернули домой. Надо и нам». Не замолчал. Анна, счастливо затихшая, почувствовала, однако, в эту минуту что-то неладное, но так и не могла до конца разрешить охватившего ее волнение.